Глава двадцать 27. В день бала у обергов-маршала было немного больше работы, чем в обычные дни. Вековой механизм дворца действовал очень исправно. Обергов-маршал встал, как всегда, в одиннадцатом часу утра, проснувшись, полежал еще... С четверть часа в своей нелепой, похожей на катафалк огромной кровати с балдахином, думая о разных предметах, в большинстве очень приятных, о предстоящем бале, к его собственному удивлению, придворные балы теперь на старости лет еще доставляли ему удовольствие. О вчерашнем разговоре с юной милой принцессой всего больше о новом и лучшем сокровище своей коллекции мара Два дня тому назад, нарушив смету, значительно выйдя из бюджета, он после мучительных колебаний приобрел, наконец британскую гвиану 1856 года. Это было безумие. Однако он чувствовал, что без британской гвиана жизнь потеряет для него не всю прелесть, но значительную часть прелести. В четверть двенадцатого он был готов. Обергов маршал относился недоброжелательно к тем государственным людям, которые встают в пять часов утра или в пять ложатся. Многие министры, по их словам, работали восемнадцать часов в сутки. Обергов маршал давно знал всех министров своей страны, знал очень многих иностранных И по его наблюдениям ничего дурного с миром не произошло бы если бы они работали несколько меньше ну хотя бы как бисмарк который вставал в двенадцать дня позже меня он думал также что работать восемнадцать часов в сутки невозможно соврать гораздо легче В его ведомстве, во всяком случае, восемнадцатичасовой рабочий день отнюдь не требовался. После утреннего завтрака обергов маршал обошел свое хозяйство, убедился, что все его распоряжения выполнены точно, и отправился верхом на прогулку в парк. Катался он не менее часа, и вид этого красивого старого человека на кровной лошади действовал успокоительно на всех даже на очень нервных прохожих свидетельствуя о том что в мире ничего тревожного не происходит завтракал обергов маршал с королевской семьей, затем поднялся к себе отдохнув поработал над какими-то докладами написал страницу дневника марками он в этот день не занимался но во время работы Часто всякий раз светлее вспоминал о британской гвани 1856 года, теперь наконец приобретенной. Обедал он у себя в квартире, полагавшейся ему по должности в королевском дворце. У него был свой повар. Кухню короля обергов маршал считал посредственной, и когда можно, было, старался обедать дома. В четверть восьмого, немного раньше обычного, он надел смокинг, хотя обедал один, и хотя тотчас после обеда нужно было снова переодеться. Во дворце ходил о нем анекдот: будто он и больной в постели вечером надевает смокинг или фраг, чтобы принять лекарство. Обергов маршал вышел в огромную гостиную, обставленную старинной мебелью с большими портретами королей по стенам. А Здесь все было историческое. Около камина было даже совершено в 17 веке какое-то историческое убийство. Он сел в историческое кресло, медленными глотками выпил рюмку хереса 1878 года, поданного ему на тяжелом серебряном подносе великаном лакеем, перешел в историческую столовую и сел за исторический стол, освещенный восковыми свечами в исторических канделябрах. В отличие от старого принца обергов Маршал отнюдь не относился отрицательно ко всему современному. Но он прожил двадцать лет в этих покоях, почти не уступавших по великолепию парадным комнатам короля и не считал ни нужным, ни возможным менять что бы то ни было в укладе жизни установленном его предшественниками. Каждому месту свой стиль. Здесь ничего действительно и не менялось. Обед тоже был такой, какой веками подавали при его предшественниках, с расписным меню на французском языке с множеством блюд, с четырьмя сортами вин, определенной для каждого температуры. Обергов маршал не любил читать за столом, но пробежал заголовки вечерних газет. Перед балом следовало знать последние новости. Он сразу потерял охоту к чтению остального. События были все либо грандиозные, либо обещавшие грандиозное в самом близком будущем, и вследствие своей непрекращающейся грандиозности весьма утомительные. Бог даст, на наш век все таки хватит, неопределенно подумал Обергов-маршал. Да при нас ничего такого, слава богу, не происходило, сказал он себе в прошедшем времени. Ну что ж, надо сохранять, что можно, Все, что можно, пока можно. Это превосходный девиз, я сохраняю. Грустные мысли не помешали ему прекрасно пообедать. Есть без гостей было гораздо приятнее. Гости аппетиту вредили. Закончив обед, он вернулся в гостиную и там еще посидел за кофе, выпил немного налитого в огромный стакан коньяку, лениво перебирая в памяти то некоторые подробности бала, то заголовки газет, Против его кресла висел портрет короля, прославившегося жестокостью 300 лет тому назад. Разумеется, в любом номере любого исторического журнала можно найти материал, способный сравниться с нынешним. Все же, если сделать одну поправку на количество зверств, а другую на то, что нынешние господа свой строй считают передовым и просвещенным, а самих себя тем пач, этот свирепый ведь не считал. То выводы, окажется, никак не в их пользу. У нас с всегда были исключением. Их рассматривали как фамильный скандал. Большинство королей походили на моего. И это довольно естественно. Им о карьере приходилось заботиться гораздо меньше, чем нынешним господам. У них карьера создавалась рождением. Обергов маршал занес эту мысль в память, чтобы записать в мемуары. У него была своя система запоминания. Записной книжки он не имел и самопишущим пером никогда в жизни не пользовался. Запоминал лишь одно или два слова к карьера. Он вспомнил, что на балу будет знаменитый французский писатель Луи Этьен Вермандуа, которому устроено было приглашение с довольно серьезным нарушением порядка. На придворный бал не полагалось звать людей до того, ко двору не представленных. Однако для обергов маршала в деле этикета не могло быть правил и прецедентов. Он сам создавал правила и прецеденты. Обергов маршал очень хотел познакомиться с Вермандом и думал, что так должно быть Фридриха или Екатерину тянуло к Вольтеру. Жаль, что нельзя ему прочесть мемуары. Говорят, он анархист или коммунист или что-то в этом роде. Позвать его на обед и прочесть несколько глав. Приятнее прочесть умному анархисту, чем глупым сыновникам. Впрочем, Ему было бы не интересно. Он никого из нас не знает. Быть может, мемуары и вообще самообман жизнь человека никому, кроме него самого, по-настоящему быть интересны не может. Эту мысль он тоже занес в память для предисловия к мемуарам. Самообман Свирепый. карьера самообман. Он взглянул на исторические часы и отправился одеваться. Надел свой пышный мундир, выделявшийся даже во дворце обилием золота. Без такого мундира и самая роль его была бы почти невыполнимой, как танец без музыки. Обергов маршал нисколько не утекался тем, что ему приходилось менять костюм пять или шесть раз в сутки. Он даже любил это говорил друзьям, что всё-таки предпочитает одеваться как Соломон, а не как птицы небесные. Музыка заиграла марш, двери зала распахнулись необыкновенно широко, показались пожи, на некотором расстоянии за ними шёл оберговый марш. На лице его играла очень легкая улыбка, вернее, дробь улыбки. Одна пятая часть полной, полная улыбка не отвечала бы обряду выхода, а совершенное ее отсутствие праздничному настроению бала. Шел он очень торжественно и вместе с тем почти естественно. Это настоящее искусство, подумал Верман Два, стоявший в одном из длинных рядов приглашенных. Обергов маршал как будто и не смотрел по сторонам, точно не имел никакого отношения к делу. Между тем он незаметно управлял обрядом, который без него не мог бы совершаться, как оркестр, несмотря на множество репетиций не мог бы играть без дирижера. Он видел, что пажи идут в ногу, что гости выстроены довольно ровно, что темп марша взят правильный. Король и королева появились именно в ту секунду, когда это было нужно. Гости низко склонились. Тут, конечно, не могло быть полного однообразия движений, но поклон не нарушал красоты зрелища. Преодолевая застенчивость, ласково улыбаясь, приветливо наклоняя голову направо и налево, король пошел вперед. Идут чуть быстрее, чем следует, подумал Обергов маршал. Видевшие и то, что происходило позади него в еще далекой зеркальной стене, к которой они шли, он чуть замедлил ход, тотчас замедлили ход король и королева. Расстояние между ними и обергов Маршелом сократилось разве лишь на фут. Марш кончился как раз в ту секунду, когда пожи оказались у зеркальной стены почти столкнувшись со своим изображением в зеркале. Король и королева повернулись, музыка заиграла полонез. Ближайшей к королю даме оказалась та жена посла, с которой ему полагалось открыть бал. Они пошли назад, за ними королева и иностранный принц. Другие пары втягивались, точно всасывались в полонез не совсем так гладко, но обергов маршал понимал, что при 360 парах полонез лучше идти не может. Все шло превосходно. Впрочем, по долгому опыту он знал, что выходы, маневры, парады всегда удаются очень хорошо. Ему же самому казалось, что балы Да в этом дворце лет сорок тому назад были все таки лучше. Но тогда состав был другой. Тогда действительно здесь бывало хорошее общество, подумал он, переходя к двери большой белой гостиной, где должно было происходить третье действие пьесы Узкий круг. По пути знакомые или люди, считавшие себя его знакомыми, он и в лицо знал далеко не всех пожимали ему руку, хвалили красоту зрелища, как говорят комплименты хозяйке дома, не говорить же королеве. В белой гостиной сами собой оказались вслед за королевой, королем и принцами гости, имевшие право быть в узком кругу. Обергов маршал стоял слева от короля, оступив назад приблизительно на полфута, и на лице его играло уже три пятых полной улыбки. Узкий круг не требовал такой торжественной серьезности, как выход. Для верности он, не представляя, как бы случайно, вскользь называл имена тех людей, которых король по его предположению мог не помнить. Впрочем, король помнил все. Он обладал превосходной наследственной и профессиональной памятью на лица и имена. Обергов маршал был вообще очень королем доволен. В свое время он тоже для мемуаров выписал из Ренана фразу: "Надо простить королям их посредственность. Их не выбирают. Чем посредственнее король, тем лучше государство и тем больше его любят. Этого своего примечания к Ринану он, конечно, в мемуары не вставил и немного жалел об этом. Очень рад вас видеть, господин посол, сказал король, подходившему в очереди советскому полпреду Ангарову московскому. Надеюсь, вы себя хорошо чувствуете в нашей столице. Очень хорошо, ваше величество. Меня в ней приятно поражает, начал было посол, но посокротившись на одну пятую улыбки обергов маршала понял, что надо проходить дальше. Очень рада вас видеть. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете, довольно сухо спросила королева жену советского посла, склонившуюся в разученном перед зеркалом реверансе. Но красных пятен у нее больше на лице нет. «Привыкла», — подумал о королеве Обергов маршал и с особым удовольствием вспомнил, что престарелый принц так-таки на бал не явился, чтобы не встречаться, черт знает с кем. На лице Обергов маршала внезапно появились все пять пятых улыбки. Да, целое искусство, подумал Вермандуа. Конечно, искусство второстепенное, вроде балета. Но для его создания тоже нужна была вековая культура. Танцовщиков учат годами, а у них ремесло вероятно, в крови. Не репетировали же они в Музыка хороша, это турецкий марш Моцарт. Эмиль написал бы в своем романе Вена беззаботного моцартовского времени, Вена бурга, минуэтов, маскарадов, «Шпак», «Шелка» и «Золото». Они здесь подделываются под ту Вену. Забавно, что та Вена тоже под что-то подделывалась, под Стамбул, под Богдад, под кривые сабли, гаремы, залитые солнцем висячие сады. Отсюда и все эти турецкие марш. Они так же, как мы, не могут быть вполне естественными и неизменно кому-то подражают, обычно подражали Версалю. Очень красивый марш. Вермандуа вспомнил то, что сам говорил в салоне графини о реквиеме Моцарта и усмехнулся. А Вот и суди о художнике по его творениям. Творю у реквием, но творю и турецкий марш. Заказали Марш. Он и написал: "Так было всегда. Искусство самого независимого, гордого художника подчиняется требованиям рынка. Если бы Расин написал бессмертную трагедию не в пяти, а в семнадцати действиях, то рынок не позволил бы поставить ее на сцене. Вагнер отлично подгонял свои оперы к часам свободно, вечером. У его очаровательных соотечественников. Впрочем, тут не только заказ. Моцарт по четвергам верил в идеи реквиема, а по пятницам в идеи турецкого марш. Это не мешает критике требовать от нас, чтобы в наших романах были четкие, определенные, выдержанные образы. И на того же Вагнера вековой вздор критиков действовал так сильно, что он наивно ввел для каждого героя лейтмотив. На самом деле, для одного меня, например, понадобилось бы 175 лейтмотивов в зависимости от состояния моего здоровья, от того, как идет моя работа, от того, очень ли подействовал мне на нервы человек, только что со мной поговоривший даже самые общие самые приблизительные из наших определений например порядочный человек почти не считается ни с животной ни с подсознательной основой с тем физиологическим и душевным благоустройством которое делает возможным порядочного человека но мы в эти подразделения верим любим их и ненавидим с наивностью Давида наусскоговший в псалмах Господа Бога на своих личных врагов